Лицо у него было серьёзное, точно это не он баловался травинкой. Все Колотовкин и Виталька сапрыкин были гладко причесаны, лица после умывания сделались розовыми. Ожидая начала завтрака, они постно смотрели в столешницу, с таким видом, будто не имели никакого отношения к предстоящему. Тетка стояла возле печурки в праздничном переднике. «Надо бы зачинать...» — негромко сказал дядя. — Если будешь сидеть, так поди ничего и не высидишь. На первое тетка подала в огромном чугуне скороварку из баранины. Такой суп, в котором ложка стояла стаймя, картошка попадалась редко, как драгоценность. И вообще было непонятно, почему полпуда вареного мяса называется супом, но дядя Петр Артемич одобрительно почмокал. — Вот это дело! Похвалив жену, дядя приосанился, подвигав, поставил горячий чугун так, чтобы стоял ровно посередине, затем, обрезав чистую ложку, посмотрел на нее сбоку и мотнул головой. «Ну, можно снидать, народ!» Он первый зачерпнул из чугуна полную ложку супа, поставив под нее ломоть пшеничного хлеба, осторожненько понес к заранее открытому рту. Но возле самых губ ложку остановил и покосился на Витальку Сапрыкина, который, шибко нагнувшись, что-то шептал. Это он молился. Глаза у дяди запламенели, но он тут же опустил взгляд в ложку. Подумал немножечко, и только тогда занес в рот горячее мясо. После дяди в чугун полезла ложкой рая, за ней была вторая очередь а потом стали таскать мясо с безразличным видом все остальные, исключая тетю, которая стояла возле дворовой печурки и зорко наблюдала. Суп ели в молчании, серьезно, деловито. Даже Андрюшка притихо погрустнел. Сухо поджимал губы, глядел вдаль дальнюю, спина у него была По мужичьи сутулые, работящие, и вообще в нем нельзя было признать человека, который в рай центровской школе закончил на одни пятерки девять классов, умел читать и разговаривать на немецком, и неделю назад декламировал раи Евгения Онегина. За неделю Андрюшка с радостью выбросил из головы всю школьную премудрость. Упрямые морщинки на лбу расправились. Походка сделалась лениво вкрадчивой. А ел он точно так, как это делают сибирские мужики, смачно, неторопливо, сосредоточенно. Но с таким выражением лица, словно еда и Андрюшка, ничего общего между собой не имели. Одним словом, Андрюшка не опускался до уровня еды, однако и не позволял еде подниматься до его уровня. Он просто позволял еде быть съеденной, а еда позволяла себя съесть. Рая густой суп черпала осторожно. Горпушку пшеничного хлеба под ложку подставляла неловко, и на столе, конечно, пролегла мокрая дорожка, которой она стеснялась. Однако Рая ела охотно, хотя неделю назад суп утром есть не могла, и тетя с дядей переживали за нее. Говорили, что все это от учебы, которая человека лишает аппетиту. И теперь аппетит у девушки появился. Ела она суп вместе со всеми, ни от кого не отставала, и если бы не мокрая дорожка на столе, была бы совершенно счастлива. Когда суп съели, дядя Петр Артемич тяжело вздохнул, улыбнулся и положил ложку. Как только он сделал это, Андрюшка мгновенно переменил выражение лица и шепнул Рае, «Виталька-то молился!» Не получив ответа, Андрюшка снова взял тонкую травинку и стал щекотать голые плечо сестры, изображая муху. Смотрел он при этом на левобережье Кети и до тех пор мучил раю, пока мать от печки не сказала. — Вот треснул у половника. — Кого? За что? Тетя Мария Тихонна карасей подавать не торопилась, так как Петр Ардемич Собирал на лбу коричневые морщинки, угнезживаясь на скамейке поудобнее, чужеродно кашлял, собирался завести серьезный разговор. Поэтому тетя засунула руки под передник, уперлась спиной о печурку...